Так-так-так. Ну а с бандитами сталкивался? Вопрос был, конечно, глупый. Если бы мой новый подчиненный сталкивался с бандитами, он бы сейчас не беседовал со мной при свете плошки за дощатым столом. Но Попеленко оглянулся на жену, наклонился ко мне и прошептал. Сталкивался! Вот как с вами сталкиваюсь, так и с этими аспитами сталкивался. То есть как? — За столом? — Чего это за столом? — В лесу. — Я хочу сказать, что близко, очи-вочи. очи. -вочи. Да ты что? Да чтоб мне до дому не дойти. — О это ж мы дома сидим. Ехал я на своей лебедке по Мешкольскому шляху, ну, где подсочный сосняк. Ну, выскочили они с двух сторон. Один лошадь под узцы, а двое с боков. Карабин за плечами, разве его скинешь? Да и чего сделаешь против них, такие аспиды? Я ж похолодел весь. Ну, думаю, еще девять сирот на шею советского государства. Это ж не годится мне такую семейству на казну спихивать. — Ты кончай дурака валять, — сказал я. — Ты не строй комедию, Чарли Чаплин. Как они выглядели? — Так... Э — Обыкновенно. Здоровые такие дядьки. Один молодой, совсем еще пару бок. Вот тут у них, — он показал на грудь, — по автомату немецкому, в голенищах обоймы. Еще при кобурах, при пистолетах, гранаты в сумках. Приличное у них обеспечение, а? И морды такие сытые. «Смеются?» «А почему смеются?» «А чего им горевать?» «Не я же их поймал, а они меня». «Ты что ли спрашивают, Истребок. «Ну я...» «А чего отпираться-то?» «В кармане у меня бумага с печатью». «Так это ты, говорят, против нас тут воюешь?» «Ну я...» «Говорю...» «Сняли они с меня карабин, садили с лошади». Достали бумагу, почитали. Не поддельная, говорят, бумага. Подпись гупана мы знаем. Все правильно. Я думаю, будут они с меня сапоги снимать. Али нет? Сапоги не казенные хорошие. Если не снимут, старшему Ваське достанутся, когда меня найдут. Лошадь, думаю, ладно, лошадь все равно государственная. Ей в казну возвращаться. Хотя, конечно, лошадь тоже жалко, — поспешно поправился Попеленко. Тут они выкинули из карабина обойму, отдали мне мое личное оружие. «Садись, — говорят, — на свою клячу и скачи назад, а то дети дома плачут. Нам, — говорят, — голову тебе оторвать, как огурец перекусить. Только мы украинцев, которые многодетные и аккуратно держатся». Мы таких не давим, а по первому разу пояснение даем. Ты нас пойми. Пояснили они мне по морде раза три и отпустили. Только говорят, не оглядывайся. Мы этого не любим. У наших автоматов сильно легкий спуск. Скачу я и думаю. Может, и в самом деле врежут в спину. Да только нет, не будут. Зачем же им лошадь портить? Ведь хозяйственные же люди по амуниции видно. Так, Та — сказал я и стукнул по столу. И ты об этом никому не сказал? положил да стебленку. А он? Он? Так, я думаю. Попеленко снова склонился ко мне. «Никому не сказал, чтоб мне по шее не дали. Он добрый был мужик. А почему они его повесили, а тебя отпустили, как ты думаешь?» Попеленко пожал плечами. «Да кто ж его знает? Ведь как вожжа под хвост попадет. А может, он им чего обидное сказал? Он рисковый был, боевой. Зато ты...» Боягус, — хотелось сказать мне, но девять пар глаз, глядящих из темного угла, удержали меня. Попеленко посмотрел под стол, где стояла бутылка, перевел взгляд на меня и вздохнул. Ох и переживание было! Опять руки затряслись. — Сколько их было? — спросил я. — От четырех до десяти, — сказал Попеленко. Момент был такой, что никак не мог пересчитать. Всю арифметику из головы вышибла. — Ты никого из них не узнал? — Нет, никого. Они не местные. Видать, тот, кого б я узнал, в сторонке был за кусточком. — А почему ты так думаешь? — Так должен быть кто-то из местных. Чего б они возле села отирались? И опять-таки, кормит их кто-то, ведь ни разу не слыхать было, чтоб кого ограбили, что ж они святым духом живы. Кто-то кормит, факт, и обстирывает. Рубашки на них были чистые, воротнички не замусолены. Мужик так не постирает. Я, скажем, постираю или баба? Он с уважением посмотрел в сторону молчаливой жены. «Это ж разница!» «На косуля охотятся», — сказал я не в вспомнив стрельбу возле предбанника. «Одной косулей не будешь сыт», — солидно ответил Попеленко. «И не косуля их, обстирывает. Кто-то местный есть среди них, и к местному кто-то ходит, факт» ж ты, наблюдатель какой, — сказал я, — воротнички заметил, а посчитать забыл. — Глаз он в такой момент не подчиняется, — сказал Попеленко. — Он как нищий, копейку видит, а руку нет. Да и нет у меня военной хватки. Вот вы, к примеру, товарищ старший, вы бы на моем месте все заметили, И пересчитали, вы бы им полную бухгалтерию навели. Ладно, ладно. Этому Попеленко в сообразительности не откажешь, — подумал я. Наверное, он мог бы узнать и гораздо больше, да понимает, что знать слишком много опасно. Иначе ему не отделаться небольшим внушением по скуле, если на лесной дороге постречаются бандиты. Почему они так мягко обошлись с ним? Наверное, не хотели возбуждать против себя население? Ведь у Попеленко девять детей, и весть о его убийстве всколыхнула бы округу. Здесь у Попеленко каждый второй сват или кум. Кроме того, этот ястребок им не опасен, ему не хочется стрелять. Иное дело штыбленок, тут-то они отвели душу. «Слушай, Попеленко, а почему ж штыбленок оказался в шарой роще?» «Я так думаю, что в район направился. Чего-то он больно заволновался. Дело у него какое-то получилось. И ведь как раз шарая роща по дороге Ожин. А какое дело получилось? Да кто ж его знает? А почему лошадь не взял?» А кто ж его знает? наверное Штебленок хотел покинуть глухоры срочно и незаметно подумал я, но что заставило его податься в вожин побеленко смотрел вздыхая под стол, похоже он раскаивался, что разговорился со мной.